К самой сути, вы правы, вы правы, сейчас. Француз подумал, поправил очки и выпалил. Вы видите перед собой очередную жертву ужаснейшего преступника современности. Ужаснейшим преступником современности был профессор Мариарти, — сказал ему я. Но он... Благодаря мистеру Холмсу уже восемь лет покоится на дне Рейхенбахского водопада. Кого же вы имеете в виду? Как кого? Как кого? А наша возница чуть не подпрыгнула на сиденье. Конечно же, Арсена Люпена! Очевидно, выражение моего лица было вполне красноречиво, в ясных детских глазках Дезасара, глядевших на меня сквозь толстые стекла очков, отразилось недоверчивое, чуть ли не оскорбленное изумление. «Вы не слышали о Арсении Люпени? «Здесь Холмс позволил себе довольно бестактную реплику в мой адрес». Видите ли, сэр, мой ассистент настоящий англичанин. Он отчитает только британские газеты и не интересуется новостями с континента. Да будет вам известно, Уотсон, что Арсен Люпен криминальный гений? Я бы даже сказал Вундеркинд, потому что ему всего двадцать пять лет. Невзирая на юный возраст, он совершил множество изобретательных и дерзких краж. Это герои парижских бульварных листков, куда он иногда даже посылает письма и объявления. Люпен — вообще большой любитель театральности. Коронный трюк, при помощи которого он неизменно срывает аплодисменты публики — «украсть миллион у какого-нибудь богача», а потом сделать щедрый жест и малую талику добычи подарить какому-нибудь бедняку, разумеется, не забыв сообщить об этом газетам. Однако этот Робин Гуд не брезгует шантажом, похищением людей и безжалостным вымогательством. Я давно слежу за его карьерой, и очень рад, что наши дороги, наконец, пересеклись. Причувствие меня не подвело. Я знал, что поездка окажется интересной. Наш клиент слушал адресованное мне объяснение, бормоча «негодяй», «мерзавец» и прочее подобное. Интересная у него была манера править экипажем. Он явно хотел, чтобы коляска ехала как можно быстрее, но к помощи кнута ни разу не прибег. Лишь потряхивал поводьями и приговаривал «Скорей, девчушечки, скорей!» «Продолжайте, сэр, я ведь внимание». Повторять Холмсу не пришлось. сэр. Окончательно развернулся к нам, предоставив лошадей самим себе, и вскричал. «Адская машина! В моем доме спрятана адская машина! Это правильное название? Если сегодня до полуночи я не отдам все свои деньги, замок взлетит на воздух. С последним ударом часов...» «Старого века», — так сказано в письме. Он захлебнулся от волнения, а Холмс назидательно сказал, «Видите, Уотсон, мистер Люпен тоже считает, что девятнадцатый век заканчивается именно сегодня». «Поздравляю с таким единомышленником», — парировал я, но, как и всякий раз, когда мне удается остроумно ответить... Холмс сделал вид, будто не расслышал. Коляска сначала грохотала по булыжной мостовой, мимо скромных обшарпанных домиков, потом свернула на высокий берег залива, где-то звонила церковный колокол, воздух пах морем, свежей выпечкой, свечным воском. Выкрикнув працкую машину «Дезессар», закашлялся и жалобно закончил. Он угрожает взорвать мой дом. Где-то там бомба с часовым механизмом. Времени остается все меньше, и я не знаю, что делать. Вот вам суть. Без подробностей. Самое время было задавать вопросы, но Холмс почему-то молчал и лишь барабанил пальцами, по скрипичному футляру. Пришлось взяться за дело мне. Помилуйте. Да не блеф ли это? Працкую машину с часовым механизмом. Люпен просто хочет вас напугать? Клиент уныло вздохнул. В записке сказано. Честное слово Люпена. А все знают, что честное слово этого бесчестного человека тверже стали. Мы ехали по уютной сельской дороге, мимо старой каменной стены, над которой шумели ветвями старые вязы. — Вы, разумеется, искали бомбу? — продолжил я. — Мы с мсье Боско, это мой управляющий? перевернули весь замок. — А где записка этого, как его, Люпена? — Она дома. Мы уже почти приехали. В самом деле экипаж взял влево и минуту спустя остановился у кованых ворот, украшенных фамильным гербом. — Сейчас отворю Дезасар, кряхтя, слез на землю и зазвенел ключом. Привратника я отпустил, как и всего остальную прислугу. Зачем зря рисковать жизнью людей? Нет, нет, про бомбу они ничего не знают. Я сказал, что все могут встретить Новый год в кругу семьи. Остался лишь месье Буско. Добровольно, он-то знает всю правду. Я взял его на службу в сентябре, когда умер старый управляющий. Удачнейший выбор, достойный человеком сье Буско, и очень храбрый. Лошади без понукания вошли в открытые ворота, остановились. От площадки, за которой начинался старый парк, отходили две аллеи, Одна вправо, другая влево, хозяин запер замок, сел на место и направил коляску влево. — Правая аллея ведет прямо к дому, левая — к службам, — пояснил он. — Заглянем к управляющему. Вдруг есть новости? — Густые кусты. Подступали к самой дорожке, над головой смыкались кроны высоких дубов и лиственниц, день и без того хмурый разом померк. Меж зарослей мелькнула широкая лужайка, а за ней мрачный силуэт замка Вогарни, дом ларец с высокой угловатой крышей и круглыми башнями. Окна были темны и слепы, мне вообразилось, будто здание зажмурилось от ужаса, причувствуя свою скорую гибель. А тут еще где-то наверху хрипло закричал «Ворон!» Я вспомнил скверное предчувствие, посетившее меня часа назад, когда я еще ничего не знал про адскую машину и поежился.